Глава, восьмая. Мы спускаемся на добрых два уровня ниже и оказываемся в огромном, похоже, занимающем едва ли не треть гондолы зале. Сейчас по всей площади помещения расставлены столики, которые, я уверена, на случай бала сдвигаются на края. Идемте, господа. За мной тут на постоянной основе забронирован столик, а вам понравится. Уошел проводит нас к столику у иллюминатора, похожего на тот, что в нашей каюте. Делает небольшой пас рукой, и стенка почти растворяется, открывая нам вид на удаляющийся порт. Уже не первый раз так путешествую, но каждый раз восхищен. Дух захватывает от увиденного, сердце пропускает удар, и я от неожиданности вцепляюсь пальцами в рукав Симуса. Его шершавая ладонь ложится поверх моих сведенных от страха рук и успокаивающе поглаживает. Дыши. Раздается его шепот над духом. Стенка на месте, с нами ничего не случится. Я в любом случае не могу позволить, чтобы с тобой что-то произошло. Кажется, это работает. Я прихожу в себя. Ну, конечно, он не может позволить, ведь я ему нужна. Тут же разжимаю пальцы, но от страницы мне не дает ладонь мерзавца Натальи. Он отодвигает стул для меня и чуть подтолкнув, вынуждает сесть. Галантность просто на высоте. Симус садится рядом, а Ошел напротив. Он провожает взглядом город, улочки которого становятся больше похожи на извилистые линии. И даже крупные корабли на море превращаются в точки, в которых едва ли можно угадать величественные суда. Рассматриваю этого солидного мужчину, во взгляде которого читается практически юношеский восторг, и узнаю своего отца. Когда его увлекает какая-то идея, он точно так же загорается и становится похож на увлеченного мальчишку. Наверное, поэтому они раньше вместе работали. До тех пор, пока мама была жива. Итак, молодые люди, как же вы познакомились? И почему ни ты, Мелани, ни Джеральд не упомянули, что ко мне едет аж пара увлеченных сердец? Ох, я закусываю губу, понимая, что не могу сходу придумать объяснение и снова испытываю искушение рассказать правду. Это было случайно и немного сумасбродно. Симус сжимает мою руку на столе, вроде как делая вид, что мы нежно поддерживаем друг друга, но при этом четко давая понять, что я должна ему подыграть. Вы же знаете, что выпускной работой Мелани была легенда о рубиновом цветке? О, да! Уошел откидывается на спинку и мечтательно поднимает взгляд на люстру, сияющую огромным количеством магических светильников. «Это была наша последняя с Джеральдом совместная экспедиция. И нам даже казалось, что мы почти у цели. И если бы не я, то, наверное, добились бы результата». Мысленно продолжаю за него. «Вот-вот», – кивает Симус. «А в моей скромной коллекции древних манускриптов хранится один из оригинальных эпосов о происхождении этого артефакта. Как раз тот, в котором воспевается о священном даре любви от проматери и благодаря ему мы познакомились. Сначала просто общались в письмах, а потом я и не заметил, как безумно увлекся этой невероятной девушкой. Он переводит на меня взгляд, наполненный теплотой, будто все сказанное – правда. «Д-да», – киваю я, прищурившись, глядя на Симуса в ответ. «Волшебная любовь. Настолько нереальная, что при первой же встрече мы решили сходить в храм и соединить себя узами брака». И ведь не соврала о нереальности, потому что правда во всем этом – не грамма. Профессор ушел, но почему же вы не сообщили, что на нашей стороне хребта? Если бы я знала, что вы где-то в это время полетите на место экспедиции, непременно бы встретилась с вами еще в городе. И не попала бы в руки этого беспринципного чудовища, которому ничего не стоит разрушить мою жизнь и лишить меня самого родного человека. «Я отправлял письмо», – хмурится профессор. Но, видимо, оно не дошло. Но мы же все таки встретились. А теперь предлагаю немедлить и уже выбрать что-то из меню. Здесь потрясающая кухня. Пока Симус и Ошел погружаются в изучение меню, я в шоке смотрю на мерзавца. Это из-за него. Это же он или его люди перехватили письмо. Сто Здесь же все подстроено. Вы что-то уже выбрали, леди? Рядом возникает высокая, стройная женщина в фирменной форме. Та самая, что встречала нас на входе на дирижабль. Она осматривает меня оценивающе, останавливая взгляд на камзоли Симуса на моих плечах. «Мы, пожалуй, будем запеченные омлеты и тосты с вашим фирменным соусом». Вместо меня отвечает мерзавец и мило улыбается мне. «Знает, гад, что именно это я предпочитаю на бранч». «Почему именно я?» Как так вышло, что именно я оказалась пешкой в их глобальной игре? Девушка с трудом отрывает от меня взгляд. Нет, даже не от меня, а от того, что Симус так и не выпустил мои пальцы. Я только сейчас это замечаю и тут же высвобождаю руку, от чего получаю недовольный взгляд Симуса. «Скажите, дорогая Лани, как там Джер? Все так же уверен, что всех студентов можно заинтересовать историей и артефакторикой?» Сделав заказ, спрашивает О'Шелл, или уже махнул на все рукой. Он все еще мечтает, что когда-то сможет найти настолько же заинтересованную компанию, какой была ваша. Улыбаюсь я и, словно на его вижу папу, который время от времени с воодушевлением рассказывает про свои дополнительные занятия. Три добрых приятеля, три горящих сердца. О, вот тут вы не правы, Мелани. Профессор качает головой. Нас было не трое. Нас было четверо. И самым важным звеном была именно твоя мама. Она умудрялась нас мирить и направлять. Ты очень на нее похожа, кстати. Увы, когда ее так трагически не стало... Дирижабль легонько встряхивает. Где-то в дальнем углу со звоном разбивается какая-то посуда. И это отвлекает Уошила от дальнейших рассуждений, что меня очень и очень радует. Не готова я сейчас вспоминать об этом. Папа, я так и знала, что найду тебя здесь. К нашему столику подплывает, а иначе я никак это описать не могу, хрупкая миниатюрная брюнетка с вздернутым носиком и пухлыми розовыми губами. Смотри, кого я тут встретила. Рядом с ней высокий широкоплечий мужчина лет сорока, в военном черном камзоле с золотыми пуговицами. Цепкий взгляд его черных глаз... Мгновенно оценивает каждого из нас, а потом останавливается на мне. И я, конечно, его узнаю. Это тот самый третий приятель, с которым мои родители и Ошел были на последних раскопках. «Неужели малышка Ланне? удивляется он. Гарет какими судьбами?» – восклицает Ошел. «Значит, я не ошиблась. И да, я бы тоже на его месте была удивлена». Оба папиных коллеги в одном месте в одно время, хотя они все старательно избегали встреч после той злосчастной ночи. Случайно ли?